«Дело обстоит тут не совсем обычно, начал он с натянутой улыбкой. «У нас наверху нет таких условностей», — сказал бы я. «Все права на стороне больного, будь то женщина или мужчина, и рыцарские предписания отступают на второй план. Сейчас вы занемогли, мистер Пепперкорн. Правда, это временно, и ваше недомогание пройдет. Но ваша спутница сравнительно здорова, и мне кажется, я действую в духе мадам, если в ее отсутствии стараюсь по имени сил заменить ее, поскольку в данном случае можно говорить о замене. Ха-ха. Вместо того, чтобы, наоборот, заменить вас при ней, предложив сопровождать ее вниз. Да и как дерзнул бы я навязать вашей спутнице мои рыцарские услуги. На это у меня нет ни прав, ни полномочий. Я очень хорошо разбираюсь в том, кто на что имеет право. Смею вас уверить. Словом, я позволяю себе надеяться, что занятая мной позиция вполне корректна. Она соответствует реальному положению вещей и, в частности, моей искренней симпатии к вам лично, Мингер Пепперкорн. По-моему, я тем самым и на ваш вопрос, ведь вы, видимо, задали мне вопрос, дал вполне удовлетворительный ответ. — И очень приятный, — отозвался Пепперкорн. — Признаюсь, я с удовольствием слушаю ваши бойкие речи, молодой человек. Вы перескакиваете через все трудности и так округляете их что не к чему придраться, но удовлетворение? Нет. Ваш ответ не вполне меня удовлетворяет. Простите, тут я вынужден вас разочаровать. Ригоризм, — сказали вы, дружок, — по поводу некоторых высказанных мною взглядов. Но ведь и ваши суждения не лишены известного ригоризма, строгости и скованности, которые, по-моему, не соответствуют вашей натуре. Хотя мне в некоторых определенных случаях и пришлось наблюдать в вас эту скованность. Она появляется в отношении мадам во время наших совместных прогулок и других развлечений. Но только в отношении ее одной. Объяснить это ваш долг, ваша обязанность, молодой человек. И я не ошибаюсь. Мои наблюдения подтверждались столько раз, что определенные выводы вполне естественно напрашивались у других сто разницей, что другие-то, вероятно, и даже, наверное, знали и разгадку этого явления. Сегодня речь Мингера была необычно точной и связной, несмотря на то, что коварный приступ лихорадки очень изнурил его. Отрывочные фразы почти отсутствовали. Он сидел в постели, повернувшись торсом с могучими плечами и величественной головой к гостю. Веснушчатая капитанская рука лежала на одеяле, Ладонь, стянутая шерстяным обшлагом фуфейки, была поднята, и копьевидные ногти трех пальцев торчали над указательным и большим, которые были соединены, как обычно, образуя кольцо уточнения, и слова, которые выговаривались его губами, были настолько меткие выразительные и пластичны, что Сатабрини мог бы ему только позавидовать. Даже букву Р, в словах, вероятно, напрашиваются, Он произносил с таким же гортанным, раскачатым выговором, как и итальянец. «Вы улыбаетесь?» — продолжал Пепперкорн. «Вы моргаете, вертите головой туда и сюда, как будто тщательно что-то обдумываете. И все-таки вы отлично знаете, что именно я имею в виду и о чем идет речь. Я вовсе не говорю, что вы совсем не обращаетесь к мадам или не отвечаете, когда по ходу разговора от вас требуется ответ». Но, повторяю, вы делаете это как будто по принуждению, вернее, словно уклоняетесь от чего-то, чего-то избегаете. А если приглядятся, то станет ясно, что вы избегаете одной определенной формы обращения. Поскольку речь идет о вас, может показаться, будто вы съели с мадам двойной орех и по уговору не имеете права, разговаривая с ней, пользоваться именно этой формой. Вы с удивительной последовательностью избегаете называть ее и никогда не обращаетесь к ней на вы. Но, Мингер Пепперкорн, какой же двойной орех? Я позволю себе обратить ваше внимание, да вы, вероятно, и сами почувствовали, что сейчас ужасно побледнели. Ганс Кастроп сидел, не поднимая глаз. Нагнувшись, он, казалось, внимательно разглядывает багровые пятна на простыне. Вот он куда гнул, — думал Ганс Кастроп. Вот до чего дошло. И кажется, я сам виноват, что дело дошло до этого. Я сам приложил руку, мне сейчас это становится ясно. Неужели я действительно так побледнел? Может быть, ведь вопрос действительно подставлен ребром, и неизвестно, что теперь будет. Могу я еще лгать? Да, пожалуй, могу, но я не хочу. Пока что буду рассматривать кровавые пятна, эти винные пятна на простыне. Человек, высевшийся над ним, тоже молчал. Пауза продолжалась две-три минуты, она дала обоим почувствовать, какую продолжительность могут приобретать в таких случаях столь крошечные единицы времени. Первым возобновил разговор Питер Пепперкорн. «Это было в тот вечер, когда я имел честь познакомиться с вами». Начал он, распев, и в конце фразы понизил голос, словно приступая к длинному повествованию. Мы устроили маленькую пирушку, услаждали себя кушаньями и напитками. Настроение у нас было приподнятое, по-человечески непринужденное и задорное. Уже весьма поздний час отправился я рука об руку с вами к ложу моего отдохновения. И вот тогда перед моей дверью мне пришло в голову посоветовать вам на прощании коснуться губами лба этой женщины, которая представила вас как старого друга из времен ее последнего пребывания здесь, и предложить ей в знак столь торжественной минуты тоже выполнить по отношению к вам этот праздничный и веселый обряд у меня на глазах. Вы решительно отвергли мое предложение. Отвергли по тем предлогам, что считаете нелепым обмениваться с моей спутницей поцелуями в лоб. Вы не будете спорить против того, что заявление такого рода само по себе нуждается в объяснении. — Объяснение, которого вы мне до сих пор не дали. Согласны бы вы выполнить этот долг сейчас? — Так, значит, он и это заметил, — пронеслось в голове Ганса Кастропа. Он еще усерднее занялся винными пятнами и даже начал скоблить кончиком безымянного пальца одной из них. В сущности, мне даже хотелось тогда, чтобы он это заметил и отметил, иначе мой ответ был бы иным. А что же будет теперь? Сердце у меня здорово колотится. Вспыхнет ли он первоклассным царственным гневом? а Может быть, посмотреть, где его кулак? Не занес ли он его уже надо мною? Я оказался в чрезвычайно оригинальном и весьма щекотливом положении. Вдруг он почувствовал, что его кисть, кисть правой руки сжали пальцы Пепперкорна. — Вот он хватает меня за руку! — пронеслось в голове Ганса Кастропа. Смешно, чего же я сижу здесь, как побитая собака? Разве я в чем-нибудь виноват перед ним? Ничуть. В первую очередь должен жаловаться ее супруг в Дагестане, а потом другие, и уж потом я. А этому, насколько мне известно, пока и жаловаться-то не на что. Почему же у меня так бьется сердце? Давно пора выпрямиться и честно, хотя и почтительно, посмотреть прямо в это великодержавное лицо». Он так и сделал. державное лицо было желтым, глаза под новейшими складками лба казались особенно бледными, а в разорванных губах таилась горечь. Казалось, оба читают в глазах друг у друга. Величественный старик и незначительный молодой человек, причем старик продолжал держать молодого за кисть руки. А, наконец, Пеперкорн проговорил в полголоса. «Вы были возлюбленным Клавдией Шуша, когда она в последний раз жила здесь». Ганс чтобы еще раз опустил голову, оно сейчас же снова поднял, перевел дыхание и сказал. «Мингер Пепперкорн, мне в высшей степени прийти, лгать вам, и я ищу способы избежать лжи, а это нелегко. Если я отвечу утвердительно, я буду хвостуном, если отрицательно, я солгу. Ну что ж, именно так обстоит дело. Долго, очень долго прожил я с Клавдией, простите, с вашей теперешней спутницей» а в этом вот доме я официально не был с ней даже знаком. Все обычные светские условности были исключены из наших отношений, вернее, из моего отношения к ней, а его истоки скрыты глубоко во мраке. В своих мыслях я не называл Клавдию иначе, как на «ты», да и в действительной жизни тоже. Ибо в тот вечер, когда я сбросил некоторые педагогические путы, о них мы недавно говорили – и подошел к ней под предлогом, которым я некогда уже воспользовался. У нас тут был маскарад, карнавальный, безответственный вечер, когда всем говорят «ты» в тот вечер. Это «ты» бессознательно и безответственно приобрело свой полный смысл, но это было вместе с тем и канун отъезда Клавдии. «Свой полный смысл», — повторил Пепперкорн. «Все это очень мило». Он выпустил руку Ганса Кастропа и принялся обеими своими капитанскими руками с копьями ногтей растирать себе глазные впадины, щеки и подбородок. Затем сложил руки на закапанной вином простыне и склонил голову влево на левое плечо, как бы отвернувшись от гостя. «Я ответил вам, насколько мог правдиво Мингер Пепперкорн», сказал Ганс Кастроп, и честно старался не сказать ни слишком много, ни слишком мало. Прежде всего я хотел обратить ваше внимание на то, что тот вечер полного осуществленного «ты» и вместе с тем вечер прощания можно и принимать в расчеты и не принимать, ибо это вечер, выпадающий из обычной жизни, даже, пожалуй, из календаря. Так сказать, вечер «закуска», экстраординарные что-то вроде 29 февраля. Вот почему, если бы я отрицал некий факт, Это было бы ложью только наполовину. Попперкорн не ответил. Но я предпочел, снова начал после небольшой паузы Ганс Кастер, сказать вам правду, рискую утратить ваше благоволение, что, признаюсь вам совершенно открыто, было бы для меня чувствительной утратой, прямо-таки ударом, настоящим ударом, вроде того, который я испытал, когда мадам Шоша появилась здесь опять, но не одна, а со спутником. Я рискнул пойти на откровенность, ибо давно желал, чтобы между нами была полная ясность, между вами, кого я так исключительно почитаю, и мной, это казалось мне прекраснее и более по-человечески. Вы знаете, как это слово произносит Клавдия своим волшебным и глуховатым голосом, она его так обаятельно растягивает, чем умалчивание и утаивание. «И поэтому у меня прямо камень с души свалился, когда вы констатировали некий факт». «И еще одно», — Мингер пеперкорт продолжал Ганс Кастер, — «еще одно заставило меня сказать вам чистейшую правду, и я испытал на личном опте, какое раздражающее чувство вызывает неуверенность, когда приходится довольствоваться лишь смутными предположениями». «Теперь вам известно». С кем, клавди до того, как появились у вас теперешние права на нее, и не уважать их было бы просто бредом? Теперь вам известно, с кем она пережила, провела, отпраздновала некое 29 февраля. Что касается меня, то мне так и не удалось добиться ясности, хотя совершенно понятно, что каждый, кому приходится над этим задуматься, вынужден считаться с предшествующими фактами такого рода, Вернее, с такими предшественниками. И хотя мне было известно, что Гофред Бернс, он, как вы, может быть, знаете, художник-дилетант, пишет маслом, провел с ней множество сеансов и сделал ее портрет. Выдающаяся вещь, при том написана так отязаемо, что невольно призадумаешься. Я по этому случаю немало помучился, ломал себе голову, продолжаю ломать и по сей день. «Вы все еще любите ее?» — спросил паперкорн по-прежнему не меняя позы, то есть отвернувшись. Большая комната все больше погружалась в сумрак. «Простите меня, Мингер, Попперкорн», — отозвался Ганс Картер, «но при моем отношении к вам, при том, как я почитаю вас и преклоняюсь перед вами, я бы не считал возможным говорить о своих чувствах к вашей спутнице». «А она?» — спросил паперкорн совсем тихо. «Она...» разделяет и теперь еще эти чувства. «Я не могу утверждать», — ответил Ганс Кастер, «я не могу утверждать, что она когда-нибудь разделяла их. Это маловероятно. Мы с вами уже касались этого предмета чисто теоретически, когда говорили о том, что женская природа только реагирует на любовь мужчины. Меня, конечно, особенно любить не за что. Какие же у меня масштабы, сами посудите». И если дело могло все-таки дойти до, до 29 февраля, то это случилось лишь потому, что женщину подкупает, если на нее падает выбор мужчина, Причем, должен добавить, я сам себе кажусь пошлым хвостуном, когда называю себя мужчиной. Но уж клавдия это, во всяком случае, настоящая женщина. Она подчинилась чувству, — пробормотал Пепперкорн разорванными губами. Вашему чувству она покорилась гораздо охотнее. Вероятно, и прежде покорялась не раз. Это должно быть ясно каждому, кто попадает. «Стойте!» — прервал его Пепперкорн, все еще не повертываясь к нему, но предостигающий, подняв руку ладонью к собеседнику. «А это не подлость, что мы так о ней говорим?» «Конечно нет, Мингер Пепперкорн. Нет в этом смысле. Я, кажется, могу вас вполне успокоить». Ведь речь идет о вещах очень человеческих. Человеческих в смысле свободы и гениальности. Простите за такое, может быть, несколько выспленное выражение, но я за последнее время стал по необходимости пользоваться им». «Хорошо. Продолжайте», — понизив голос, приказал Пепперкорн. Теперь заговорил вполголоса полголоса и Ганс Кастерп, он сидел на краешке стула возле кровати, наклонившись к царственному старику, зажав руки между коленями. Ведь она же гениальное создание, заговорил он опять. И этот муж в Закавказе. Вы, вероятно, знаете, что у нее есть муж в Закавказе. Так вот, он предоставляет ей быть свободной и гениальной. То ли от глупости, то ли от интеллигентности. Сказать не берусь, я этого типа не знаю. Во всяком случае, правильно делает, что предоставляет. И то, и другое ей все равно дает болезнь. Гениальный принцип болезни, которому она подвластна. И каждый, кто попал бы в положение ее мужа, правильно сделает, последовав его примеру, и не будет жаловаться и заглядывать в прошлое или в будущее. Вы жалуетесь? спросил Паперкорн и повернулся к нему лицом. В сумерках оно казалось мертвенным. Бледные глаза смотрели устало из-под идальских складок на лбу. Крупный разорванный рот был полуоткрыт, словно у трагической маски. Я не предполагал, — скромно отозвался Ганс Кастор, что речь идет обо мне. И все это говорю к тому, чтобы вы, Мингер Пепперкорн, не жаловались из-за того, что было прежде, не решали меня своей благосклонности. Сейчас для меня это главное. И все-таки я сам того не зная, должно быть, причинил вам глубокую боль. — Если вы задаете вопрос мне, — возразил Ганс Кастор, Если я отвечу утвердительно, то это прежде всего не должно означать, будто я не ценю великого блага быть знакомым с вами. А ведь это преимущество неразрывно связано с огорчением, о котором вы говорите. «Благодарю вас, молодой человек, благодарю. Весьма с учтивости ваших бойких слов. Но оставив в стороне наше знакомство, наше знакомство трудно оставить в стороне», — возразил Ганс Кастерп. Да мне и вовсе не оставлять его в стороне, чтобы совершенно и сердечно ответить на ваш вопрос утвердительно. То, что Клавдия вернулась с человеком ваших масштабов, могло только усилить и осложнить мое огорчение от того, что она вообще вернулась в опровождение кого-то другого. Это очень меня мучило, мучит и теперь не отрицаю, и я нарочно опираюсь на положительную сторону всей этой истории» то есть на мое искреннее уважение к вам, Мингер Пепперкорн. Хотя, сознаюсь, в этом скрытый некоторый подвох в отношении вашей спутницы, ведь женщинам не очень нравится, если их возлюбленные дружат между собой. — Вы правы, — отозвался Пепперкорн, незаметно улыбнувшись, и провел ладонью по губам и подбородку, словно боялся, что мадам Шоша может увидеть эту улыбку. Скромно усмехнулся Ганс Кастург, Потом оба кивнули, словно с чем-то в тайне соглашаясь. «Эту маленькую месть», — продолжал Ганс Кастер, — «я мог себе в конце концов позволить, ведь если говорить обо мне, то у меня все же есть некоторые основания жаловаться, не на Клавдию, но вообще на свою жизнь, на свою судьбу, а так как я имею честь пользоваться вашим доверием, и сейчас такие совершенно необычные минуты сумерек, то я попытаюсь... «Хотя бы приблизительно рассказать о себе». «Я буду просить вас об этом», — вежливо отозвался Пепперкорн, и Ганс Кастерп продолжал. «Здесь наверху я давным-давно, Мингер Пепперкорн. Не дни, а годы точно, я не знаю сколько, но многие годы. Поэтому-то я и заговорил о жизни и судьбе, и когда будет нужно, я к этому еще вернусь». Я приехал сюда ненадолго навестить моего кузена, он был военным и полон самых честных и достойных намерений. Что, впрочем, ему нисколько не помогло, ибо он успел уже отбыть на тот свет, а я все еще тут живу. Я не военный, у меня была гражданская профессия, как вы, может быть, слышали, почтенная и разумная профессия, говорят, будто она даже способствует сближению между народами, но меня она никогда особенно не увлекала. Сознаюсь в этом. О причинах своего равнодушия я могу только сказать, что они скрыты во мраке вместе с корнями моих чувств к вашей спутнице. Я не случайно называю ее так. Я хочу этим показать, что у меня и в мыслях не было покуситься на чьи-то установившиеся права или отрицать мои чувства к лавдии Шорша, и мое обращение к ней на «ты», его я тоже никогда не отрицал с тех пор, как ее глаза впервые взглянули на меня и околдовали меня, околдовали в самом безрассудном смысле этого слова. Ради нее и наперекор господину Сатамбрини я подчинился принципу безрассудства, гениальному принципу болезни, впрочем. Я, вероятно, был покорен ему с давних пор искренне. И вот я остался здесь. Уж не знаю точно, сколько времени я нахожусь тут, Я все забыл и со всеми порвал, с моими родными, с моей профессией там, на равнине, со всеми моими надеждами на будущее. И когда Клавдия уехала, я стал ждать ее, ждать, ждать, здесь, наверху. А теперь совсем отбился от жизни внизу, и для тамошних людей все равно, что умер. Вот что я имел в виду, когда говорил о судьбе и позволил себе намекнуть на то, что имел бы основание жаловаться на чьи-то установившиеся права. Знаете, я читал одну историю. Нет, я видел это на сцене. Некий простодушный юноша, он был, впрочем, военным, как и мой двоюродный брат. Связался с пленительной цыганкой. Она была пленительна, с цветком за ухом. Натура дикая, своевольная, словом, роковая женщина. И до того околдовала его, что он сбился с пути, всем ради нее пожертвовал, стал дезертиром, ушел вместе с ней контрабандистом, потерял всякое чувство чести и во всех отношениях опозорил себя. Когда он ей надоел, она сошлась с Матадором, неотразимым мужчиной с великолепным баритоном, и кончилось тем, что бедный солдатик, белый как мелый в растянутой рубашке, заколол ее ножом перед цирком, впрочем, она сама довела его. Эта история особого отношения к нам не имеет, но почему-то она все-таки вспомнилась мне. При упоминании о ноже Мингер паперкорн Слегка изменил положение, вдруг отодвинулся и, быстро повернувшись к гостю, испытывающий посмотрел ему в глаза. Потом слегка выпрямился, оперся на локоть и начал. «А молодой человек, я вас выслушал, и теперь мне все ясно. На основе ваших слов разрешите мне честно объясниться с вами. А если бы не мои седины и не коварная лихорадка, сразившая меня?» Вы нашли бы меня готовым с оружием в руках дать вам, как мужчина, мужчине удовлетворение за обиду, которую я вам невольно нанес, а также за обиду, нанесенную моей спутницей, ибо за нее я тоже отвечаю. Отлично, сударь, вы видели, что я готов, но при теперешнем положении дела, позвольте мне обратиться к вам с другим предложением, а именно, я вспоминаю некую минуту в самом начале нашего знакомства когда мы были в особо приподнятом настроении. Я очень хорошо ее помню, хотя был основательно выпивший минуту, когда под приятным впечатлением некоторых черт вашего характера я чуть не предложил вам перейти на братское «ты», но потом все же понял, что это было бы несколько преждевременно. Так вот, я сейчас напоминаю вам об этой минуте. Я возвращаюсь к ней и заявляю, что отсрочка кончилась. Молодой человек, мы, братья, заявляю это. Вы говорили о «ты» в полном смысле слова. «Наша ты» тоже будет им в полном смысле. В смысле братьев, почувствую. То удовлетворение с помощью оружия, которое я не могу дать вам ввиду моего возраста и нездоровья. Я предлагаю заменить этой формой... Я предлагаю его в форме братского союза. Обычно союз заключают против третьих лиц, против людей, словом, против кого-то. А мы заключим его из чувства любви к кому-то. Берите свой бокал, молодой человек, а я опять возьму свой стакан. Он не будет оскорблением для этой шипучки. И своей слегка дрожащей капитанской рукой налил вина себе и гостю. Почтительно пораженный, Ганс Кастр помог ему. «Берите же, — повторил Пепперкорн, — берите меня под руку накрест. Итак, выпьем. Пейте до дна. Отлично, молодой человек. Кончено. Вот вам моя рука. Ты и доволен?» «Это, конечно, не то слово, Мингер Пепперкорн», — ответил Ганс Кастр, которому было трудновато выпить залпом целый бокал. И, вытер на своем платком колено так как пролил на него немного вина. Я скорее могу сказать, что очень счастлив, я еще опомниться не могу. Как это мне вдруг выпало на долю такая честь? Говоря откровенно, я точно во сне. Ведь это же действительно высокая честь. Даже не знаю, чем я заслужил ее. Во всяком случае, я тут лицо пассивное, да и иным и быть не могу. И нет ничего удивительного, если мне на первых порах такое... Обращение покажется чересчур необычным. Прям не знаю, как я выговорю это ты. Я, пожалуй, споткнусь, особенно в присутствии Клавдии Витией, по ее женской природе. Может быть, не очень понравится наше соглашение? — Уж это предоставьте мне, — отозвался Паперкорн. Остальное дело привычки и постоянного упражнения. — А теперь уходи, молодой человек. Оставь меня, сын мой. Уже стемнело, наступил вечер, а наша возлюбленная может с минуты на минуту вернуться. А встреча между вами была бы, пожалуй, именно сейчас не слишком уместно «Прощай, Мингер Пепперкорн», — сказал Ганс Кастер и поднялся. «Видите, я стараюсь преодолеть свою вполне понятную робость и уже упражняю в столь смелом обращении. А ведь верно, совсем темно». Я представляю себе, что сейчас мог бы вдруг войти с Сатембрине и включить свет, чтобы здесь воцарился разум и дух общественности. Есть у него такая слабость. До завтра я ухожу отсюда с таким чувством радости и гордости, о котором никогда и мечтать не смел. От души желаю скорейшего выздоровления. Теперь у тебя впереди, по крайней мере, три дня без лихорадки, и ты сможешь быть на высоте всех требований жизни. «Я рад за тебя, как будто я — это ты, спокойной ночи».